Глава 56 Вернувшись в Мозаби, Нина не находила себе места, переживая заново картину встречи отца и сына, вспоминая откровение Ильзы, пытаясь осознать, чем все это грозит ей и остальным. Ида встревоженно наблюдала замечущейся по кухне госпожой, пока не бросила. Фрунинель, сядьте и расскажите, что случилось. «На вас лица нет, и гости какие-то растрёпанные приехали обратно. Что произошло?» И Нина, плюнув на конспирацию, как могла, коротко описала верной служанке ситуацию. Ида сидела, открыв рот, но не произнесла ни слова, пока Нина не замолчала, выдохшись. «Ну и дела», — протянула ошеломленная новостями Ида. «И что теперь?» «Не знаю, милая, не знаю». Нина, выговорившись, немного успокоилась и ощущала себя сейчас измочаленной и обессиленной. Жена Ивера что-то там покумекала и решительно сказала спустя несколько минут. «Ну вот и хорошо, что Инар дворянин. Поженитесь и будете жить счастливо. Пора бы вам ребеночка родить». Нина аж закашлялась от неожиданности. «Ой, госпожа, ну вы прям как маленькая!» — рассмеялась Ида. «А то мы не видим, что между вами искры летят». Уж все и спереживались за вас, а теперь-то как все, ладно, повернулось. Ивер про сказал, что мужик настоящий, а что так жизнь пошла на все воля Божья. Однако ж свела их судьба вновь, значит, то были испытания нужные. Так, хватит страдать. Сорен, а давай чего-нибудь этакое приготовим, руки займем? И сметливый домовой притащил капусту. Мол, чего время терять пришла осень, пора квасить? Нина, хохотнув над воспоминаниями о неком партийном волейболисте из прошлой жизни, повязала фартук и принялась рубить сочные сладкие кочаны. До вечера в Мозабе стояла относительная тишина. Где и чем занимались гости, хозяйка не интересовалась. Не дети, чтобы за ними приглядывать, сами разберутся. Действительно, Пока Нина сбрасывала напряжение за приготовлением солений, мужики отправились погулять, серых уток пострелять, и на ужин в усадьбе подавали жареных перепелов. Нина была удивлена, если честно, прежде птицу охотники не добывали. Отбивные из оленины, мяса хватит на неделю. Винегрет, новое блюдо в меню Сорена. отварную картошку и кукурузу на гарнир, традиционные соления и рыбу а также снимали пробу с самогонки Ньяла, ну, куб-то припёр, настойный на зверобое. — Викантесса, однако талантливый у тебя подданный, как я погляжу. Кого не возьми. Интересно, это потому, что ты у нас, уникум, или тут места такие? Хлебнув крепенькой на стоечке, потронивал над ословевшей с первой рюмки попаданкой сиятельный опекун. — Пауль, что скажете? Расмусон, наевшись, был благодушно расслаблен. Граф, оставьте девочку в покое. Она устала, понервничала. А вы шутите, позволите? Давайте лучше еще выпьем. Да, неплохо, неплохо. Милая, значит, это наш егерь невеличко производит. Ага, экспериментирует на досуге. Промямлила Нина. Граф, скажите, что вы думаете о Она махнула рукой обо всем этом. Граф задумчиво посмотрел на рюмку, едаков и протяжно вздохнув, серьезно пробормотал. Искренне надеюсь, что эта история будет иметь счастливый конец. Думаю, мне стоит рассказать мое видение ситуации. Все равно рано или поздно о ней будут говорить много и разное. И не всегда правдивое и лояльное. Таково, увы, наше общество. Искренности чувств в нем почти нет места. Иногда я жалею об этом. Рассказ Герра Хольгера. «Я человек абсолютно не сентиментальный, рациональный и даже циничный, что не мешает мне иногда испытывать романтические чувства». Однако идти на поводу желаний сердца я никогда не считал правильным. И уж тем более рисковать ради этого положением, карьерой, связями. Ну, вы понимаете. Я не один такой, впрочем. Для нашего сословия браки по расчёту направленные на сохранение чистоты крови, нормы жизни и определяющие в воспитании подрастающего поколения постулат. Нравится кому-то или нет, это факт. Интересы рода, семьи, государства приоритетны перед личными желаниями отдельного индивида, что обеспечивает стабильность и процветание дворянства. Нинель, я же сказал, что циник. Конечно, случается и в высшем свете романтические истории, даже свадьбы на почве нежных чувств. Тот же Брагау. Первую жену он взял таким образом – из благородной, но обедневшей семьи, чем, кстати, крайне расстроил своего отца, мечтавшего о более подходящей партии для единственного сына. Думаю, теперь старый Ольгерд должен быть очень доволен, несмотря на сопутствующие обстоятельства. Да, определенно, второй брак барона можно считать настоящей удачей с точки зрения и статуса, и финансов, и политики. Его величество, само собой, понегодует, подуется, Но примет. Зато матушка крестьяну уж точно похвалит сына. Она страсть, как боялась, что он женится на вдове, да еще не дай бог, с детьми. Что-то я отвлекся. Так вот, поступок Сигурда в то время меня не насторожил. Честно сказать, не. Юноше все эти вздохи, мечты, разговоры о любви до гроба казались красивыми, но фантастическими. Я не придал значению увлечённости друга простолюдинкой, хоть и очень выдающийся по внешним данным. Я видел Эльзе однажды. Думал, поиграется и остынет. Ошибся крепко. Сигурд отличался от меня тогдашнего. Он вообще от нас, разноязычных дворян, студентов столичного университета, отличался. Иностранец из высокопоставленной семьи, красивый, умный, отличный фехтовальщик. Серьезный ученик, внешне выдержанный юноша, оказался чрезвычайно одиноким и ранимо внутри. Будучи вторым сыном от второй жены, Ярла Герарда Сольберга, он не претендовал на преемственность в роде, добровольно отказываясь от мыслей и действий против старшего брата, которым его, как со временем понял Сиги, «И я много позже, увы», исподволь подталкивал отец. Глава рода делал ставку на здорового, похожего на себя внешне, дисциплинированного и послушного второго сына, лицемерно предпочитая публично старшего, Герхарда, болезненного отпрыска дочери сильной ветви клана Отдан, приближенного к конунгу. Сигурда дрессировали как собаку, натаскали в науках и придворных интригах, предъявляли крайне высокие требования и жестоко наказывали за ошибки, при этом держа подальше от родины. Это было испытанием и благом для Сигги. Он вырос самостоятельным и решительным, с огромным желанием выйти из-под диктата отца любой ценой. И любовь к Ильзе стала ею. И нет, он не играл, в том смысле, что она стала главной ценностью для Сигурда. А после и ей дан. Ради них он был готов умереть. А уж отказ от титула возможного наследника и прочего. Гнев Герарда был страшен, но этот тиран и деспот не был бы собой, если бы отпустил бросившего вызов его планам сына просто так. Он следил за ним тайно и в нужный момент использовал снова. Те годы, что Сигги с семьей, непризнанно официально мотались по континенту, я периодически им помогал. Нечасто Сигурд был горд, но иногда принимал и деньги, и помощь. Почему они не поженились? Ярл, скорее всего, подал сыну надежду на признание Ильзы и Идана в будущем или шантажировал матерью и сестрой. Он мог. Как бы то ни было, Герард неожиданно скончался. Следом умер его малолетний сын. Сноха уехала на континент и ушла в монастырь. Перед Герардом стала проблема наследника. Он умолил... Сигурда вернуться, Наобещал стрекорбы, заставил жену и выданную уже замуж сестру присоединиться. Надавил на родовые обязательства. Сигурд, подзабывший нрав отца, согласился. К счастью, пригласил на встречу меня, а я, не знаю каким чудом, встретил в осло столице Свеи, бывшего там по делам короны графа Ольсона, и упросил его поддержать Сиги, несмотря на наши политические разногласия. Видимо, была на то воля Божья, не иначе. Ильза и Эйдан остались в пригороде, где я снял для них комнату, опасаясь ярла. Мы отправились в дом Сольбергов. Герард устроил представление с плачем, стенаниями, покаянием и мольбами. В обмен на женитьбу по решению Конунга якобы без его, ярловедом и под давлением, формальное сожительство до рождения законного наследника, которому перейдет в будущем титул. А Сигурт останется свободен от каких-либо еще обязательств. Герард в нашем присутствии внес Эйдана в родословную Сольбергов, написал соответствующий меморандум, мы все его подписали, поклялся на Библии перед клановым священником в исполнении договоренностей, и мы с графом, прихватив документ, что не понравилось Ярлу, но он проглотил, покинули родовой особняк. Сигурд просил передать все Ильзе и обещал после свадьбы их увидеть. Ха, наивный. Ильзы с Эйданом исчезли. Сигурду сказали, что они уехали добровольно, после чего пригрозили, что они будут в безопасности ровно до тех пор, пока он будет послушен и поучаствует в рождении сына, требуемого старым ярлом и Ингеборгой, законной женой. Сигурд стал заложником родовой чести и собственной недальновидности. Я не знаю, как он выдержал. Дела короны вынудили нас с Ольсеном вернуться в Кёпенхеген, где я отвлекся от чужих дел, каюсь. О том, что Сигурд стал послом в не я узнал много позже. Удивился, написал, извиняясь, и получил короткий ответ, что друг потерял следы семьи, что принял предложение Конунга и живет теперь на чужбине, где мысли о пропавших, погибших, вероятнее всего, любимых не так остры. С отцом, женой и вторым сыном отношений он не поддерживает. Поэтому я очень удивился, когда встретил женщину, отдаленно похожую на ту ильза здесь мозаби мне стыдно немного но я испугался смолодушничал и ничего не написал сиге решив положиться на судьбу если суждено не встретятся. и вот они встретились когда сигурд пришел ко мне в столице и сообщил что купил у брагау поместье на Фолькстаре, я почувствовал ну знаете я такую Прохладцу по спине, подумал, что неспроста это. Сиги же объяснил покупку и воспоминаниями, и, главное, категорическим нежеланием возвращаться на родину только ради завершения служебных формальностей. Жить там он не хочет, с сродней видится тоже. Честно, я потрясен превратностями и хитросплетениями судеб всех троих. Но уверен, что Сигурд найдет способ воссоединиться с ними. Уж по крайней мере, Ими статуса и дано он восстановит. и Я приложу все силы и средства к этому, поверьте. Помимо наличия давних соглашений, хранящихся у меня, есть еще кое-что. Конгеборге, Сольберг, что в последние годы мутит воду в Свее, таря сыну дорогу к трону, участие тамошних дворян имеются определенные претензии. Есть кое-какие данные, которые не понравятся молодому конунгу Магнусу, несмотря на родственные связи с нею. Своя рубашка ближе к телу, так, Нинель, ты говоришь? Кстати, как ты придумываешь столь меткие фразы? Кронпринц всегда интересуется ими. Да, я хотел бы поговорить с тобой об этом, и помнишь, ты заикалась о Асмунд? О чем? Да, точно. Экзамены на должность.